«Поиски сбежавшей красавицы». Яньгун был несказанно раздосадован своей оплошностью. Майжун выставила его дураком перед лицом. Он еще раз обыскал покоя Хуан Фэй, полагая, что где-то может оказаться потайной ход, который нашла или сделала эта хитрая женщина. Но нашлась лишь крысиная нора в углу, протиснуться через которую Майжун при полном желании не могла. В нее даже кошка не пролезла бы, и не всякая крыса сумела бы. Яньгун тут же исправил свои выводы. Машинная нора, а не крысиная». На другой день Лидзе с войском Джунлин отправился в город, помогать разбирать завалы. Министры отговаривали его, ссылаясь на его ранения, но Лидзе сказал, «Как царь, я не могу оставить свой народ в беде. Пришлось бы и на брюхе пополз бы. Лучше откройте казну, нужно заново отстроить столицу». Яньгун тоже отправился в город, но со своей целью. Ему предстояло разыскать майжун. И, разумеется, миндальничать он с ней не станет, когда найдет. Если придется за волосы притащит обратно во дворец. Но он все же надеялся, что до такого не дойдет. Майжун действительно была красива, слухи нисколько не преувеличивали. Наоборот, даже бледнели перед нею. Яньгун в красоте разбирался Правда, вуалью, которую женщины носят на голове, чтобы закрыть лицо полностью, майжун повязала нижнюю половину лица. Но кто их знает женщин из весенних домов, может, у них так принято? Хотя признаться странная мода закрывать лица, но нисколько не стесняться показывать людям все остальное. Одежда на майжун была тонкой и раздельной, верх и низ, шея и плечи открыты. Так обычно одевались танцовщицы из Восточного Царства, и Яньгун подумал, что Майжун могла быть родом оттуда. Яньгун обошел пол столицы, расспрашивая, не видел ли, кто хозяина весеннего дома с Лотосовой улицы. Если уцелела майжун, мог уцелеть и он, а Яньгун не сомневался, что Майжун вернется к остальным. Жители столицы были слишком заняты своими бедами, куда им замечать других. Пожар, хоть и удалось быстро потушить, но он нанес городу немалый ущерб. А змеиный демон убил полтораста человек и еще столько же покалечил. Накрытые простынями останки усеивали улицы столицы, в воздухе стоял пожарный смрад стенания. На царского евнуха, который разыскивал владельца борделя, смотрели, если не косо, то с недоумением. Яньгун с досадой осознал свою ошибку и, вернувшись во дворец, распорядился, чтобы по столице объявили. Женщина из весеннего дома спасла жизнь царю, потому нужно разыскать хозяина весеннего дома. И кто первым это сделает, тот получит полторы сотни тайлей золотом. Это сработало, и уже через несколько часов во дворец явился человек, который сказал, что женщины, спасшиеся из весеннего дома, и сам владелец остановились на постоялом дворе Южного квартала. Яньгун бросил ему кошель с наградой и, взяв с собой слуг с повозкой и нескольких солдат, отправился в указанное место. Человек не обманул. Хозяин весеннего дома действительно был там. То, что им заинтересовалась такая важная персона, как царский евнух, Его разволновало и испугало. Он сложил кулаки и беспрестанно кланялся. Яньгун сел за стол, потребовал себе вина и сказал. «Весенний дом, я слышал, был разрушен до основания. Какая жалость!» «Это тебе», — добавил он, бросив хозяину весеннего дома кошель золота. «Отстроишь его на прежнем месте». Хозяин весеннего дома, опешивший от неслыханной щедрости, снова принялся кланяться и благодарить Яньгуна. Тот фыркнул и вытащил из-за пазухи еще один кошель, побольше и поувесистее первого. Но отдавать его не спешил, а держа двумя пальцами, как котенка за шиворот, раскачивал перед глазами хозяина весеннего дома: Ты получишь и этот, если продашь мне одну из своих женщин. Царь желает видеть ее в своем гареме. Кого, господин? Угудливо потер руки хозяин весеннего дома, не отрывая взгляда от кошеля. Мой жен... Хозяин весеннего дома испуганно попятился от евнуха. Майжун? Майжун в царский горем? Уверен, этого золота достаточно, чтобы выкупить женщину из борделя. Я должен сегодня же вернуть ее во дворец, иначе нам всем не поздоровиться. Вернуть? Не поздоровиться? пролепетал хозяин весеннего дома. Майжун спасла нашего царя от яда змеиного демона, важно сказал Яньгун ей была предоставлена честь стать первой наложницей царского гарема но эта вздорная женщина сбежала царь разгневан как ты думаешь что он сделает со мной если я ее не разыщу а с тобой если ты откажешься ее выдать я бы не посмел господин замахал руками хозяин весеннего дома но мой жун своевольная согласится ли она это уже не твоя забота сказал яньгун сделав знак одному из своих слуг Тот разложил на столе письменные принадлежности. «Это договор о продаже», — потыкал пальцем Яньгун в договор. «В нем написано, что я покупаю эту женщину и что она становится собственностью царского дворца. От тебя требуется лишь подписать договор и привезти сюда мою покупку, и ты получишь этот кошель с золотыми слитками. На это золото ты можешь скупить хоть всех женщин десяти царств и быстро найдешь замену моей жен». Хозяин весеннего дома поглядел на договор на кошель, явно сомневаясь, потом прикусил палец и поставил отпечаток на договоре. «Господин», — сказал он честно, — «я продаю тебе майжун. Но если ты с ней не сможешь сладить, это не моя вина. Продав ее, я больше не отвечаю ни за нее, ни за ее поступки». «Видно, крови она тебе немало попила», — усмехнулся Яньгун. «Не знаю, зачем царю такая женщина», — шепотом воскликнул хозяин весеннего дома. «Это речной гуль в юбке». Гуль — демон с отталкивающей внешностью утопленника. Яньгун поставил на договор отпечаток своего пальца и оттиск печати Евнуха. «Приведи сюда, жун, велял он хозяину весеннего дома и бросил ему второй кошель. «Да смотри, чтобы не сбежала. Не то красоваться нашим головам на шестах у дворца». Хозяин весеннего дома подхватил оба кошеля и помчался, спотыкаясь по лестнице на второй этаж, где, видимо, разместил своих подопечных. Яньгун пригубил вино из чашки и облизнул губы. В первый раз он недооценил эту женщину и потом был одурачен. Но второй раз этот номер с ним не пройдет. Не будь он царским евнухом.